Глава четвертая. У Хохлаковых. Скоро подошел он к дому госпожи Хохлаковой, к дому каменному, собственному, двухэтажному, красивому, из лучших домов в нашем городке. Хотя госпожа Хохлакова проживала большую частью в другой губернии, где имела поместье, или в Москве, где имела собственный дом, но и в нашем городке у нее был свой дом доставшийся от отцов и дедов. Да и поместье ее, которое имела она в нашем уезде, было самое большое из всех трех ее поместий. а между тем приезжала она, доселе в нашу губернию, весьма редко. Она выбежала к Алеше еще в прихожую. — Получили! Получили письмо о новом чуде! — быстро, нервно заговорила она. — Да, получил. «Распространили, показали всем. Он матери сына возвратил. Он сегодня умрет», — сказала Алеша. «Слышала, знаю. О, как я желаю с вами говорить. С вами или с кем-нибудь обо всем этом. Нет, с вами, с вами. И как жаль, что мне никак нельзя его видеть. Весь город возбужден, все в ожидании. Но теперь, знаете ли, что у нас теперь сидит Катерина Ивановна?» «Ах, это счастливо!» — воскликнула Леша. «Вот я с ней и увижусь у вас. Она вчера велела мне непременно прийти к ней сегодня. Я все знаю, все знаю. Я слышала все до подробности о том, что было у ней вчера. И обо всех этих ужасах с этой тварью. С этой трожекью. и я бы на ее месте, я не знаю, что бы я сделала на ее месте». «Но и брат-то ваш, Дмитрий-то, Федорович ваш, каков! О, Боже!» «Алексей Федорович, я сбиваюсь, представьте, там теперь сидит ваш брат, то есть не тот, не ужасный вчерашний, а другой, Иван Федорович, сидит и с ней говорит. Разговор у них торжественный. Если бы вы только поверили, что между ними теперь происходит» то это ужасно, это, я вам скажу, надрыв, это ужасная сказка, которой поверить ни за что нельзя. Оба губят себя неизвестно для чего. Сами знают про это и сами наслаждаются этим. Я вас ждала, я вас жаждала. Я, главное, этого вынести не могу. Я сейчас вам все расскажу, но теперь другое и уже самое главное. Ах! Ведь я даже и забыла, что это самое главное. Скажите, почему слиз истерика? Только что она услыхала, что вы подходите, и с ней тотчас же началась истерика. «Маман, это с вами теперь истерика, а не со мной!» Прощебетал вдруг в щелочку голосок Лиз из боковой комнаты. Щелочка была самая маленькая, а голосок надрывчатый. Точь-в-точь такой, когда ужасно хочется смеяться, но изо всех сил перемогаешь смех. Алеша тотчас же заметил эту щелочку, и, наверное, лис со своих кресел на него из нее выглядывала. Но этого уж он разглядеть не мог. Не мудрено, лис, не мудрено. От твоих же капризов и со мной истерика будет. А, впрочем... Она так больна, Алексей Федорович, она всю ночь была так больна, в жару, стонала. Я на силу дождалась утра и герцен штубы. Он говорит, что ничего не может понять и что надо обождать. Этот герцен штубы всегда придет и говорит, что ничего не может понять. Как только вы подошли к дому, она вскрикнула, и с ней случился припадок, и приказала себя сюда, в свою прежнюю комнату, перевесть. «Мама, я совсем не знала, что он подходит. Я вовсе не от него в эту комнату захотела переехать. Это уж неправда, Лис. Тебе Юлия прибежала сказать, что Алексей Федорович идет. Она у тебя на сторожах стояла». «Милый голубчик, мама, это ужасно неостроумно с вашей стороны. А если хотите...» Поправиться и сказать сейчас что-нибудь очень умное, то скажите, милая мама, милостивому государю, вошедшему Алексею Федоровичу, что он уже тем одним доказал, что не обладает остроумием, что решился прийти к нам сегодня после вчерашнего, и, несмотря на то, что над ним все смеются. — Лис, ты слишком много себе позволяешь, и уверяю тебя, что я, наконец, прибегну к мерам строгости. Кто ж над ним смеется? Я так рада, что он пришел. Он мне нужен, совсем необходим. Ох, Алексей Федорович, я чрезвычайно несчастна. Да что ж такое с вами, мама, голубчик? Ах, эти твои капризы, лис, непостоянство, твоя болезнь, эта ужасная ночь в жару. Этот ужасный, вечный Герценштубе, главное, вечный, вечный и вечный. И, наконец, все, все, и, наконец, даже это чудо. О, как поразило, как потрясло меня это чудо, милый Алексей Федорович. И там эта трагедия теперь в гостиной, которую я не могу перенести, не могу. Я вам заранее объявляю, что не могу. Комедия, может быть, а не трагедия. «Скажите, старец Засима, еще проживет до завтра? Проживет? О, Боже мой! Что со мной делается? Я поминутно закрываю глаза и вижу, что все вздор. Все вздор!» «Я бы очень вас попросил, — перебил вдруг Алеша, — дать мне какую-нибудь чистую тряпочку, чтобы завязать палец. Я очень поранил его, и он у меня мучительно теперь болит». Алеша развернул свой укушенный палец. Платок был густо замаран кровью. Госпожа Хохлакова вскрикнула и зажмурила глаза. «Боже, какая рана! Это ужасно!» Но лис, как только увидала в щелку палец Алеши, тотчас со всего размаха отворила дверь. «Войдите, войдите ко мне сюда!» Настойчиво и повелительно закричала она. «Теперь уж без глупостей! О, Господи!» Что ж вы стояли и молчали такое время? Он мог истечь кровью, мама. Где это вы? Как это вы? Прежде всего воды. Воды надо рану промыть. Просто опустить в холодную воду, чтобы боль перестала. И держать. Все держать. Скорее, скорее воды, мама. В полоскательную чашку. Да скорее же! Нервно закончила она. Она была в совершенном испуге. Рана Алёши страшно поразила её. «Не послать ли за штубы? воскликнула было госпожа Хохлакова. «Мама, вы меня убьёте. Ваш штубе придет и скажет, что не может понять. Воды, воды, мама, ради бога, сходите сами, поторопите Юлию, которая где-то там завязла и никогда не может скоро прийти. Да скорее же, мама, иначе я умру!» «Да это же пустяки!» — воскликнул Алеша, испугавшись их испуга. Юлия прибежала с водой. Алеша опустил в воду палец. «Мама, ради бога, принесите Корпию. Корпию и этой едкой мутной воды для порезов. Ну, как ее зовут? У нас есть, есть, есть. Мама, вы сами знаете, где стклянка. В спальне вашей, в шкапике направо. Там большая стклянка и Корпия». — Сейчас принесу все, лис, только не кричи и не беспокойся. Видишь, как твердо Алексей Федорович переносит свое несчастье. — И где это вы так ужасно могли поранить себя, Алексей Федорович? Госпожа Хохлакова поспешно вышла. Лис того только и ждала. — Прежде всего, отвечайте на вопрос, — быстро заговорила она Алёше, Где это вы так себя изволили поранить? «А потом уж я с вами буду говорить совсем о другом. Ну...»